Шестая глава. Бой в джунглях. Постоянные скитания часто приводили обезьян к запертой и безмолвной хижине у маленькой бухты. Ее таинственность была для Тразана неиссякаемым источником интереса. Он заглядывал в занавешенные окна, или взбирался на крышу и смотрел в черное отверстие трубы, чётно ломая себе голову. над неведомыми чудесами, заключенными среди этих крепких стен. Его детское воображение создавало фантастические образы удивительных существ, находящихся внутри хижины. Особенно подзадоривало его вторгнуться в закрытую дверь, полная невыполнимость этого плана. Он лазил часами вокруг крыши и окон. пытаясь найти вход, но почти не обратил внимания на дверь, потому что она по внешнему виду мало отличалась от массивных и неприступных стен. в с к о р е после своего приключения со с т а р ы й собор Тарзан снова посетил хижину и, подойдя к ней, заметил, что с некоторого расстояния дверь казалась как бы отдельной частью строения, независимой. От прилегающих к ней стен впервые ему пришла мысль, что быть может здесь-то и кроется так долго ускользавший от него способ вторжения в хижину. Он был один, что случалось часто, когда он бродил около хижины, потому что обезьяны ее избегали. История о палке, извергающей громы, еще жила в их памяти. И п у с т ы н н о е о б и т а е л ь щ е н е в е д о м о г о белого человека о с т а в а л о с ь о к у т а н н ы м атмосферой ужаса и тайны. О том, что он сам был найден здесь, Тарзан не знал. Эта история ему не была ни кем рассказана. В обезьяньем языке так мало слов, что их хватало самое б о л ь ш е е на то, чтобы поведать о палке с громом, но для описания неведомых странных существ Их обстановки и вещей язык обезьян был бессилен, и поэтому задолго перед тем, как Тарзан вырос настолько, чтобы понять эту историю, она была попросту забыта племенем. Кала туманно и смутно объяснила Тарзану, что отец его был с т р а н н о й белой обезьяной, но мальчик не знал, что Кала не была ему родной матерью. И так он в тот день направился прямо к двери и провел много часов, исследуя ее. Он долго возился с петлями, с ручкой, с засовом. Наконец он выбрал правильный прием, и дверь с треском раскрылась перед его удивленным взором. Несколько минут он не решался войти. но когда наконец его глаза свыклись с тусклым светом комнаты, он медленно и осторожно пробрался туда. посреди пола лежал скелет без малейших следов плоти на костях, к костям к налипли истлевшие, покрытые плесенью остатки того, что когда-то было одеждой. на постели т а р з а н заметил другой такой же страшный предмет. но уже меньшего размера, а в крошечной колыбели около кровати л е ж а л о т р е т ь е к р о х о т н о е подобие скелета. Мальчик только мимоходом обратил внимание на эти свидетельства страшной трагедии давно минувших дней. Джунгли приучили его к зрелищу мертвых и умирающих животных. Если бы он даже знал, что он смотрит на останки родного отца и матери. И тогда он не был бы очень потрясен. Внимание его привлекла обстановка и находившиеся в комнате предметы. Он стал подробно и внимательно рассматривать все это: странные инструменты, оружие, книги, бумаги, одежду, то немногое, что уцелело от разрушительного действия времени в сырой атмосфере прибрежных джунглей. Затем он открыл те ящики. и шкафы, с которыми смог справиться благодаря только что приобретенному опыту. То, что он нашел в них, сохранилось гораздо лучше. В числе других вещей там был охотничий нож, о б о с т р о е лезвие которого т а р з а н немедленно порезал себе палец. Немало не смущаясь, он продолжал свои опыты и убедился. Что этой штукой можно откалывать щепки от столов и стульев. Долгое время это занятие забавляло его, но, наконец, наскучило, и он продолжал свои поиски. В одном из наполненных книгами шкафов ему попалась книга с ярко раскрашенными картинками. Это была детская иллюстрированная азбука. С А начинается Аист. Гнездо свое вьет он на крыше, с Б начинается башня домов всех вокруг она выше. Картинки его увлекли необычайно. Он увидел много белых обезьян, похожих на него лицом. Дальше в книге он нашел несколько маленьких мартышек, похожих на тех, которых он видел прыгающими на деревьях первобытного леса. но нигде он не встретил обезьян своего племени. Во всей книге не было видно ни Керчика, ни Тублата, ни Калы. Сначала Тарзан пытался снять пальцами маленькие фигурки со страниц, но быстро понял, что они не настоящие. Он не имел понятия о том, что они такое, и не находил в своем первобытном языке слов, чтобы назвать их. пароходы, поезда, коровы и лошади не имели для него никакого смысла. Они скользили мимо внимания и не беспокоили его. Но что особенно заинтересовало Тарзана и даже сбивало его с т о л к у это многочисленные черные фигурки внизу и между раскрашенными картинками. Что-то вроде букашек, п о д у м а л о с ь ему, потому что у многих из них были ноги. но ни у одной не было ни рук ни глаз. Это было его первое знакомство с буквами алфавита. Ему было тогда уже больше десяти лет от роду. Он, никогда не видавший ничего печатного, никогда не говоривший с кемлибо, кто имел бы хотя отдаленное представление о существовании писаной речи, никак не мог угадать з н а ч е н и е этих странных фигурок. В середине книги Он нашел своего старого врага Собор л ь в и ц у а затем измею Хисту, свернувшуюся клубком. О, как это было занимательно! Никогда за все десять лет своей жизни он не испытывал такого огромного удовольствия. Он так увлекся, что даже не обратил внимания на приближающиеся сумерки, пока они не надвинулись на него и не смешали в о тьме все рисунки. а р з а н положил книгу назад в шкаф и притворил дверь, потому что не хотел, чтобы кто-нибудь другой нашел и уничтожил его с о к р о в и щ е Выйдя в сгущающуюся т ь м у он закрыл за собой большую дверь хижины так, как она была закрыта раньше. Но прежде чем уйти, он заметил охотничий нож, лежавший на полу. Он поднял его и взял с с о б о ю чтобы показать своим товарищам. Едва только он вступил в джунгли, как из тени низкого куста встала перед ним огромная фигура. Сначала он принял ее за обезьяну своего племени, но через мгновение сообразил, что перед ним болгани, громадная горилла.